глава третья. у входа в шикарный отель мистер кеннеон схватил колена под руку и сказал поднимая брови еще раз дорогой профессор повторяю что я говорю совершенно серьезно у нас с вами есть еще старые счеты но думайте что я считаю что мы квиты хотя я вас не арестовал при первой попытке сыграть со мною какую нибудь штуку коллин поднял обе руки арестуйте меня или не арестуйте но не вступайте со мной в союз раз вы мне не доверяете кенне он замолчал и вошел в дверь отеля колин последовал за ним и продолжал я отлично разбираюсь в разных знаках и не стоит запугивать меня наручниками вы говорите что я должен вести честный образ жизни полет птиц говорит мне то же самое войдите в столовую и посмотрим не говорят ли это и внутренности животных мистер кеннеон остановился в дверях но ведь у вас нет денег это не должно заботить моих гостей вот вход в ресторан одна минуточка они проходили мимо конторы филипп пропустил своих трех гостей вперед и сказал несколько слов служащему что вы сказали этому молодому человеку спросил теень он ничего я спросил его только приехал ли один господин которого здесь ожидают кто нибудь из ваших друзей этого про него нельзя сказать это человек которого я видел в поезде здравствуйте метроддотель покажите нам карточку метродотель с поклоном положил на стол меню и карточку вин филипп тихим голосом делал заказ лакеи принесли вилки ножи салфетки и хлеб другие свежие цветы я заказал настоящий солидный завтрак не правда ли графхом нам необходимо подкрепиться мистер графхом ответил на вопрос тем что быстро начал уничтожать хлеб с солью лакеи подали яичницу с ветчиной жареные почки копченую морель баранину сыр мармелад и поджаренный хлеб с усердной помощью мистера граама все было быстро уничтожено и был подан кофе теперь сказал сыщик остался еще гвоздь завтрака скорбное можно ли придумать более подходящее название для счета если его подают человеку не имеющему ни гроша вчера вечером в голубом поезде у меня был полный бумажник, но я не мог достать ничего поесть потому что какой то миллионер занял весь вагон ресторан сегодня я сыт но у меня нет денег чтобы расплатиться жизнь иногда полна иронии мистер кенион не пора ли спросить разве вы не обратили внимание на то что во всех больших отелях на континенте при которых есть рестораны существуют установленные обычаи считается что тот кто ест в этом ресторане живет в этом отеле я часто удивлялся что никто этим не злоупотребляет перед тем как подавать лакей спрашивает номер комнаты и все что требуется записывается на счет этой комнаты следовательно нам нечего дожидаться счета мистер кенион сыщик строго посмотрел на него значит вы дали лакею какой то номер да разве вы не заметили разве вы живете здесь нет значит вы записали завтрак на чей то чужой номер на мой не имело бы смысла почему же лакей не возражал потому что я удачно выбрал номер но разве лакей не знает постояльца он еще не приехал он только заказал комнату чьей же комнатой вы воспользовались отвечайте иначе я поступлю с вами так как вы этого заслуживаете не глядите так сердито мистер ккенион я велел записать завтрак на то лицо которое помешало мне и моим товарищам обедать когда мы хотели есть и могли заплатить кенон приподнялся со стула миллионер грек да я знал что он будет жить в этом отеле это заслугала вертиса я видел что он еще остался на станции когда мы ее покинули и когда мы приехали сюда я узнал у поре номер его апартаментов миллионер везде кроме россии возбуждает всеобщее внимание и мне кажется что нам замечательно прислуживали господин аргиропполус украл у меня обед но зато пригласил меня на завтрак «Мы квит!» Кеннион изумленно смотрел на своего амфитриона. «Вы выдающийся мошенник, несомненно. Я должен был бы арестовать вас, но нахальство этого миллионера в голубом поезде останавливает меня. Он и мне тоже помешал обедать. С другой стороны, это мой долг». Филипп Коллин перебил его. нет ли у нас более серьезного долга который нас призывает мистер ккенон что значит завтрак который ошибочно будет записан не на ту комнату кто обратит на это внимание никто и меньше всех миллионер который будет за него платить когда мы поймаемнал летчиков я смогу платить за завтрак если вас это беспокоит ккенон перебил его это верно именно так вы и должны поступить я сдержу свое обещание скромно сказал колин, если вы это сделаете продолжал сыщик видимо пересиливая себя, то я обещаю пока что записать этот завтрак на тот же счет что и ваши другие грехи. если я этого не сделаю, то я знаю что случится что нам придется обедать в другом месте. лавертис воскликнул посмотрите ка вот что я нашел в подкладке моего жилета он вытащил пять франков отлично лавертис оставьте их на чай ло кею наверное он получил бы от миллионера меньше